помышлявшим о погроме пана, на земле, которого они жили, что они этим погромом побарают по обижаемым русским боге, значило облегчить и ободрить их совесть, придавленную шевелившимся где-то над ней ее чувством, что как-никак о погроме есть добрые дело. Первые казацкие восстания в конце XVI века, как мы видели, еще не имели того религиозно-национального характера